Илья Жигулёв «Ход царём. Тайная борьба за власть и влияние в современной России от Ельцина до Путина». От автора «В карточном домике», одном из наиболее популярных в мире сериалов о политике, есть интересный персонаж – Томас Йейтс. Том родился в бедности, он был виноват А затем стал знаменитым писателем и автором бестселлера "Скорпио". Президент Соединённых Штатов Фрэнк Эндервуд, персонаж сериала, нанимает его, чтобы он написал книгу о программе America Works. В ходе общения президент и его жена сближаются с Томом. Он не боится задавать им откровенные вопросы об американской политике, которые они сами себе не задавали. Среди циников, лицемерОВ и подхалимов, окружающих семью президента, Ейц кажется Эндерводу единственным честным человеком. Вопросы, которые он задаёт, волнуют и самого президента. На какое-то время Том и президентская чета становятся близкими друг к другу людьми. Чем выше человек стоит во властной иерархии, тем более он одинок. Он живёт работой. Разделить свои мысли, сомнения и переживания он мало с кем может. С кем поговорить про свою миссию на земле, про цели и задачи и о том, как твои поступки изменят мир? Как найти человека, который с тобой будет честен, если ты президент? Одиночество во власти, личная ответственность за каждый твой поступок и даже отсутствие такового создали нишу тайного советника, серого кардинала во власти. Это институт близких по духу. Он старно столько же, насколько стара сама власть. Такие люди могут иметь формальную должность, например, советника, Они могут и не иметь её вовсе. Ведь в этих отношениях нет и иерархии, но они почти всегда односторонние. Спрашивает всегда один. Спрашивает о том, и тогда, о чём и когда считает нужным, платеже за это личным расположением и прочими бонусами. Для первого президента России Бориса Ельцина таким человеком стал журналист и писатель Валентин Юмашев. Карточный домик Сериал с вымышленным сюжетом об американской демократии. В России вымышленной кажется сама демократия. Жизнь в новом государстве часто оказывается интереснее фантазий самых креативных продюсеров и сценаристов. А вот история о душевной близости, возникшей между российским президентом и журналистом и писателем Юмашевым, самое что не на есть настоящее. И она получила продолжение, какого не выдумали бы и авторы сериала. Жизнь оказалась интереснее придуманных лучшими сценаристами обстоятельств. Сейчас многие пытаются понять, как получилось, что Россия в начале 1990-х годов, ставшая на демократический путь, сначала свернула с него в сторону, а потом и вовсе двинулась обратно. Реванш произошёл совершенно бескровно и при участии самого Ельцина. Почему бывший самым близким Ельцину силовик Александр Коржаков стал его врагом? Почему Ельцин, считавшийся главным и последовательным врагом органов госбезопасности, назначил своим преемником человека с КГБшным прошлым и до конца жизни ни разу его публично не критиковал? Почему человек, продолживший Горбачёвскую линию дружбы с Западом, выбрал того, кто повёл страну обратно к холодной войне, став одним из самых недоговорспособных российских лидеров? Как так получилось, что имевший друзей среди главной секретной службы России Владимир Путин Свои самые сокровенные секреты доверил физику и банкиру из 1990-х Юрию Ковальчуку. Люди, помогающие лидерам, далеко не всегда входят в учебники истории. Эти именно они историю и делают. Кто-то будет помнить 1990-е годы как время Ельцина, а кто-то как время семьи. Слово семья в конце 1990-х годов приобрело сакральное значение. Оно звучало с экранов телевизоров всякий раз, когда речь шла о президенте Борисе Ельцине. И ассоциировалось совсем не с домашним очагом. Семья решила, семья назначила, семья придумала преемника олигархи, близкие к семье. Предметом конспирологических рассуждений становился и Владимир Путин. Разве это Путин страной управляет? Это всё семья. Такую фразу можно было услышать в начале его первого президентского срока. Но потом о семье вспоминали всё реже, как будто она утонула в озере. Так назывался дачный кооператив под Санкт-Петербургом, откуда Путин перевёз в Москву всех, с кем дружил. И уже озеро стало вытеснять семью, хотя более сведущая в политике и в экономике группа быстро сдаваться не планировала. С конца 1990-х мне было интересно, насколько близки к правде легенды о том, что кто-то управляет Ельциным, а затем и Путиным. Фактически, в последний год правления Ельцина страной руководил Валентин Юмашев, так говорил мне один очень близкий к семье миллиардер. В этом были уверены многие крупные бизнесмены ельцинского времени, да и те, кто работал в Кремле. Я хотел понять, кто на самом деле входил в группу, которая была сплочена вокруг Ельцина, а во времена Путина стала олицетворением либеральной части российского истеблишмента. А затем, кто и как смог её победить? Я попытался ответить на эти вопросы, поговорив со многими людьми из окружения Бориса Ельцина и Владимира Путина, а также с самой настоящей семьёй первого президента России, бывшим главой администрации президента Валентином Юмашевым и его женой Татьяной, дочкой Бориса Ельцина. Татьяна не просто была публичной фигурой, она сыграла яркую роль в истории страны, став в переломный момент кем-то вроде главного советника Ельцина по здравому смыслу. Инициатором этого был журналист Юмашев. Он же помог карьерному росту Владимира Путина и вместе с другими членами семьи дал Ельцину главный совет — кого сделать следующим президентом. Случайно или специально Юмашев способствовал созданию ситуации, когда в стране не оставалось другого выбора, кроме Путина. Он же вместе со своими соратниками посоветовал его Ельцину в качестве преемника. Помню опыт Ельцина. Путин все 20 лет правления старался держать своих советников на некотором расстоянии, но не всегда это получалось. Из-за того, что страна лишилась настоящей демократии, политика окончательно переместилась с публичного поля в непубличную борьбу между кланами, окружающими первое лицо. Все они близки президенту, все улыбаются при встрече, дарят подарки, однако из-за спиной готовы друг другу глотки перегрызть. За 20 лет правления Путина произошло несколько важных смен групп влияния. Трофей победителю доставался серьёзный возможность влиять на президента и его решения. Именно эти люди будут определять, кто придёт на смену уходящему царю, чтобы снова пытаться им управлять. Когда я начал работу над этой книгой, Валентин Юмашев и семья Ельцина ещё не были открыты, не встречались с журналистами и не раздавали интервью. Через друзей Юмашева я узнал, что он серьёзно болен. Я просил его написать мемуары, ведь может уже и не успеть рассказать, говорил мне один из его друзей-миллиардеров. Но он не соглашается. Может, вам удастся его уговорить? Уговаривать Юмашева на мемуары я даже не пытался. Зато удалось уговорить его встретиться и многое рассказать. С Татьяной и Валентином мы провели десятки часов в общении и даже в спорах на разные темы. Но, конечно, аудиокнига основана не только на разговорах с семьёй. Всего для этой аудиокниги было записано больше 100 часов интервью, некоторые из них ещё до того, как возникла идея написать что-то большее обычного лонгрида.